Глава 65. Ожидание разведчика. Елизавета и Шуша, сидя в номере, поздравили друг друга с удачно проведенной проверкой, а потом старшая голубка глубоко призадумалась. Теперь еще бы мужа образумить. Увлекся он ролью главы семейства, который точно знает, кому и что нужно, даже если члены этого семейства думают иначе. Ну да ладно, как-нибудь справлюсь. Она дождалась возвращения счастливой дочери, которая, когда прилетела, даже не сразу стала человеческий вид принимать, а еще какое-то время кружилась по комнате, просто от счастья. Правда, и она, как выяснилось, думала об отце. «Ой, что с ним будет?» «А что, пожалеешь о том, что выбрала сама, или подчинишься его решениям?» спросила Елизавета. «Нет, конечно, просто жалко, что так все получилось. Что он так и не сумел понять, что я выросла. Поймет, куда ж ему деваться? Усмехнулась Елизавета, продумывая, как ей действовать дальше. Да, ей действительно, передался нрав ее пра пра пра пра -бабушке. Недаром она получила семейный дар и голубиные крылья. Но кто сказал, что голубки бесхарактерные? Таня уже всерьез начала волноваться и переживать. Крамеша не было как-то слишком долго. Он вроде не говорил, что очень далеко уезжает, а вот нет его и нет, и телефон не отвечает, — размышляла она, осматривая упитанного мопса, который страдал, если по-простому, пылесосной болезнью, всасывал в себя все, что было не приколочено к полу. Впрочем, то, что было приколочено, он мог попробовать пообгрызать и тоже слопать. «Сюнечка опять добрался до мусорного ведра», — переживала хозяйка страдающего пса. «И ведь там ничего такого привлекательного для него не было. Я специально собираю все отходы, которые могут его заинтересовать в отдельный контейнер, который прячу подальше. В мусорке были только картофельные очистки. Так он их почти все съел». Мопс явно укоряюще уставился на хозяйку. Мол, вот какую фигню приходится потреблять. А все из-за кого? Из-за жадной и жестокой женщины, которая прячет вкусное и не делится. Таня машинально пальпировала живот ненасытного создания, смаргивающего слезы от расстройства. Обычно его поход в это место заканчивался промыванием желудка, а терять добычу, которая уже в нем, Сюнечка терпеть не мог. По-моему, у него все прекрасно усвоилось, констатировала Татьяна. Но ведь. Это же картошка, не мытая. В глазах хозяйки был чуть ли не ужас. Видимо, его пищеварение это не смутило. А как же его лечить? Тане очень хотелось предложить в качестве лечебного средства на мордник, но клиентка очень переживала, так что пришлось дипломатично порекомендовать пробиотики. Для мопса сенсея с его прихотливым пищеварением они лишними не будут. Дальше на прием прибыл здоровенный, исключительно пушистый кот, который почему-то перестал есть, а ведь обычно чрезвычайно уважал это занятие. «А вылизывается он часто?» — уточнила Таня у хозяина после осмотра. «А шерсть отрыгивает?» «Э -э, нет, в последнее время вообще ничего такого не было». «А пасту для растворения шерсти вы ему даете?» «Я и не знал, что такое бывает». Он раньше объедал цветы у жены, его тошнило. Но мы их убрали в другую комнату, так что теперь все нормально». Не нормально как раз. Коты, когда вылизываются, волей-неволей глотают свою шерсть. У них на языке есть нитевидные сосочки. Они расположены по направлению к корню языка. Так что слизанная шерсть просто не может никуда выпасть изо рта. Она попадает в желудок и там или остается и образует шерстяной комок, от которого может быть закупорка желудка, или должна выводиться наружу. Тогда кошку тошнит этой шерстью. Он ел растение именно для того, чтобы вывести шерсть наружу. «А мы его этого лишили», — понимающе продолжил хозяин. «Вот и не догадались же». После этой парочки прибыл по записи ворон, из тех, кто был в сопровождении Кирранда Витролова. Его беспокоила затянувшаяся линька. А потом Таня наконец-то отправилась домой, ощущая, что тревога за крамиша все увеличивается и увеличивается. «Да, я не люблю вопросы задавать, но вот сейчас возьму и спрошу», — решила она, увидев, как слева от подворотни мелькнул бок машины Соколовского. Филипп Иванович вовсе не удивился нетипичному любопытству своего доверенного лица — «Крамиш поехал в разведку в местность, где обитают живойты». «А, я вам не рассказывал, да? Это змеи такие, необычные. У них на голове гребень на манер Петушинова. Те, которыми занимается сейчас Крамиш, обитают в Псковской области. Я к ним слетал на разведку, выяснил, что их тревожит. И направил туда бескрайного». «Филипп Иванович, а эти змеи? Они опасны? Они большие?» «У них характер поганый» а размер приличный, и летать они могут. Не так, чтобы далеко и долго, скорее даже прыгают и чуть зависают в воздухе. Но все-таки...» Откровенно ответил Соколовский. «Меня они, само собой, не тронули, им помощь была нужна. Но вот Крамешу я дал указание с ними не контактировать». «А что именно их тревожит?» «А вот эта, Танечка, самая интересная. Они утверждают, что их кто-то топчет». «Кто-то что делает?» — изумилась Таня, которая никак не могла себе представить человека, который бы топтал здоровую, агрессивную и прыгающую змеюку. Топчет лапами. э, -э прямо уж и спрашивать боюсь. А кто у нас в Псковской области такой может водиться?» «Да в том-то и дело, что тут...» Соколовский явственно выделил интонацией последнее слово. «Никого такого не водится». «А ты утверждают, что эти лапы, гм. чешуйчатые. Но у них очень сложный язык. Возможно, я что-то не понял. Мне вообще не хотелось ввязываться в эту историю. Но они пугаются, а когда грибнистые змеи пугаются, то могут начать нападать на людей». «Ой, Таня обдумала информацию, а потом уточнила. А Крамиш давно должен был вернуться?» Позвонить должен был уже некоторое время назад, честно ответил Соколовский. Он поехал на машине, хотел ее оставить где-нибудь в лесу, а сам на крыльях поразведать, что и как. Понятно, значит, будем ждать. Татьяна прекрасно понимала, что больше-то ей ничего не остается. Крамеш, за последние дни устал и обессилил так, что, кажется, разожми лапы, и свалится он с елки прямо в гущу. Этих психованных змеюг. «Ну, ну где же ты, а? Давай уже появляйся!» Думал он, словно это могло как-то помочь. Треск Сучьев раздался в лесу, когда Бескрайнов уже решил каркнуть на все это и свалить к машине. Там у него есть еда и вода. Да и начальству позвонить надо бы. Увлекся он что-то слежкой за этими ненормальными созданиями. Крамиш замер на ветке, Да боли в глазах всматриваясь в ту сторону, откуда раздавались звуки. По всему выходило, что ему наконец-то повезло застать то самое, которое нападает на невменяемых по весне живойтов. Раньше-то, когда сокол только послал его с этим заданием, он никак не мог понять, как можно затоптать кого-то, если этот кто-то умеет летать. Да, пусть под прыгом невысоко, зато очень и очень быстро». «А вот теперь-то я понял», — думал он, глядя на клубок живойтов, которые и не думали куда-то уползать, несмотря на то, что земля явно сотрясалась под поступью чьих-то лап, а ветки и сучья вовсю трещали, когда к ним проламывался кто-то весьма крупный. «Сумасшедшие змеюки, спасайтесь!» Чуть было не каркнул им крамиш, но, вспомнив о том, как они пытались на него поохотиться, не давая спуститься и что-нибудь поесть, Решил не рисковать. «Так я только сам подставлюсь, да еще Топтуна спугну», — решил он. «Они, змеечки, шустрые, хищные, характер мерзкий. Пусть сами и выползают из своих проблем». Топот приближался, змеи плевать на него хотели, а вот разумный крамиш перелетел чуть подальше, как-то не хотелось ему стать объектом интереса этого кого-то. Правда, дойдя до тесно стоящих деревьев, Топтун, почему-то помедлил и начал сворачивать. «Упущу», — понял Бескрайнов и решительно взлетел. Он снова и снова пролетал то место, откуда был шум, но... Никого нет. Да, темно уже, конечно, но там же был кто-то здоровенный. В его воображении начали возникать нехорошие сцены, прямиком из фильмов про динозавров, а здравый смысл их разгонял взмахами крыльев. Да даже если бы тут проснулся какой-нибудь змей из тех, кто подраконистие, то невидимками-то они становиться не умеют. Тогда, где тот, кто топает. По всем расчетам, этот самый неизвестный должен был быть в аккурат под деревом, на котором сидел Крамиш. Но тут никого нет. Вот я же вижу мох, траву, пенек какой-то. Так, стоп! Бескрайно всматривался, Дорези в глазах, и никак не мог понять, а почему это все вышеперечисленное находится как-то слишком близко к нему, а? И тут та часть земли, которая была неожиданно близко, начала двигаться. Земля. Я что, с ума сошел? Или это самое как-то землю поднимает и топает под ней? Ну нет, это уже совсем бредятина. Дерево, на котором сидела шарашенный ворон, качнулось, задетое непонятным топтуном. Крамиш едва-едва смог не рухнуть, и только когда это что-то отошло чуть дальше... До него дошло, кто это? Точнее, что это? Да ладно! Ничего себе, как они кучно! Сделал вывод Крамиш, глядя, как заросшая, неухоженная и замшелая но весьма шустрая и подвижная изба на курьих ногах пытается найти проход между деревьями, чтобы добраться до змеиной свадьбы. Ворон долго наблюдал за избой, облетал вокруг, наконец исхитрился даже в окно заглянуть. До машины крамиш едва долетел. Потом вернул себе людской облик, нырнул в салон, запер двери и едва не захлебнулся, опрокинув в себя воду. «Вот паршивые змеюки! Даже к воде редко подпускали паразиты!» — думал он, поспешно открывая упаковку с хлебцами и банку тушенки. «Да, по-хорошему надо бы начальству позвонить. Но это он еще успеет сделать, а вот напиться и поесть уже было просто жизненно необходимо. И только после этого Крамиш подключил телефон на зарядку, и как только тот включился, набрал начальство». Надо отдать должное Соколовскому. Несмотря на то, что звонок прозвучал в половине четвертого утра, ему и в голову не пришло выказывать какое-то недовольство. Слушаю, отозвался его бодрый голос. Я нашел. Хрипловато из-за долгого молчания отозвался Крамиш. Топчет змеюк. Еще одна изба. Что? изумился Соколовский. Володя, ты что, серьезно? Да куда уж серьезнее? «Это реально изба на курьих ногах, только пустая». «Пустая?» — не поверил Филипп. «Ты хотел сказать, что хозяйка в отлучке?» «Нет, вообще пустая. У избы заросшая травой и мхом крыша, маховые стены, а внутри только сухие листья перекатываются и какой-то мусор, банки консервные, бутылки. Больше ничего нет». «Вот так, значит», — протянул Соколовский. А ты не заметил, где она обитает? Нет, не получилось пока. Стало совсем темно, а я не рискнул садиться ей на крышу. И правильно, что не рискнул. За тебя тут уже Татьяна переживает так, что пришла ко мне спрашивать. Сам знаешь, она обычно вопросов не задает. Крамиш внезапно обнаружил, что сидит и широко улыбается. Так ему хорошо стало. Так что не лезь на рожон, сам понимаешь. Это небезопасная штука. Понимаю, подтвердил Крамиш, не переставая ощущать себя не в машине, а где-то в облаках, наверное, только не в обычных, ледяных, а в теплых и мягких, словно пух. Володя, внимание! Соколовский и сам усмехнулся. Судя по подзависшему крамешу, тот просто радовался, что о нем переживают и волнуются. Наражен, не лезь. «Аккуратно и осторожно ищешь и смотришь, где изба обитает. Понял? К ней не приближаться. Внутрь не залетать и не заходить ни в каком виде. Понял? Будет сделано. И не пропадай надолго. Отзванивайся, а то Татьяна нервничает. Простите, увлекся слежкой. А потом не хотел упустить скопление змеюк. У них сейчас свадьбы. Но они же ночью перемещаются. А днем нападают, почем зря. Припадочные». Фыркнул Соколовский. Ладно, будем надеяться, что они не заставят меня пожалеть, что мы в это дело ввязались. Крамеш отключился, а Сокол принялся соображать, куда могла деться Егишна, которая бросила свою избу. Впрочем, кутрон вспомнил о такой особе. Примечание автора. В седьмой и восьмой книгах серии по ту сторону рассказывается о хозяйке этой избы. «Да, была такая. Мне рассказывали о Яреведе, которая чуть ли не с боем прорвалась в исконные земли, да там и осталась». Сокол хмыкнул, припоминая, в каком именно виде теперь оказалась Егишна, жаждущая немного много ни мало, а полного подчинения любого создания исконных земель. «Как бы и по делам, но что мне теперь делать с ее домом?»